Глава 43. Генерал знает свое дело. Джаред. Боялся даже думать о том, как отреагирует Микаэла, узнав правду от Лайера. Мне почему-то казалось, что эльф не сможет скрывать ее, Да и Мика, девушка настойчивая, если уж на то пошло. Она намерена добиться ответов на не дающие ей покоя вопросы. Но станет ли легче дочери генерала Теней, когда главная тайна, которую эльф хранил все эти годы, выплывет наружу? Если честно, я сомневался. Даже не знаю, как бы чувствовал себя на месте Микаэлы, узнав, что друг, который занимает в моей жизни немаловажную роль, оказывается влюблён в меня по уши. Я заранее сочувствовал Лайеру и моей невесте. Завтра им предстоит нелегкий день, и что последует за ним, остаётся только догадываться. Побродил по своим покоям, принял душ, переоделся, даже лёг, намереваясь во что бы то ни стало уснуть, но сон не желал приходить. «Знал, что это неправильно, но все равно направился к Мике, запахнув на себе халат. Я не имел каких-то похотливых мыслей, просто хотел увидеть ее и удостовериться, что моя будущая супруга в порядке». Проигнорировав цепкие взгляды стражей, толкнул дверь покоев Микаэлы, ступая внутрь и погружаясь в серебряный свет луны, освещающий комнату. Мне хорошо было видно, как любимая, будучи спящей, беспокойно ворочалась на ложе. Ее волосы разметались по подушке и простыне, а лицо то и дело выражало целую гамму эмоций. «Что же будет завтра, если сегодня ты уже в таком состоянии?» — вздохнул шепча. Минуты бежали, а я так и продолжал стоять возле кровати Микаэлы, наблюдая ее мучения, которые не собирались прекращаться. «Тише!» — осторожно присел на край, касаясь волос любимой. Все хорошо, Мика!» Я гладил ее по голове, а потом коснулся ладони, поглаживая подушечками пальцев нежную кожу. Шарит, распахнула глаза моя Магиана, сонно моргая. «А ты думала увидеть кого-то другого?» — вскинул я бровь, пытаясь разрядить обстановку. «Нет, просто...» «Ты беспокойно спала?» «Мысли не дают покоя, да?» — прервал я повешую тишину. «Да», — кивнула Мика, подтверждая мои слова. «Если хочешь, я посижу с тобой, как верный страж, охраняя сон своей госпожи. Уста Мики тронула нежная улыбка, и она, сжав мои пальцы, которыми я скользил по ее ладони, потянула меня на себя. «Эм...» — заволновался я. «Полежи со мной». Дочь генерала теней выглядела такой измученной, что о чем то интимном я запретил себе думать, опуская голову на ту же подушку, что и Микаэла. Щека девушки коснулась моей груди, а ее ручка оплела мою талию. «Спасибо», — выдохнула магиан огня, — пришел. Я старался не шевелиться, чувствуя тепло тела своей невесты, впитывал его в себя, запечатывая эти мгновения в памяти. Сам не понял, как сон сморил меня. Вроде смотрел в окно, чувствуя размеренное дыхание любимой. Скорее всего, виной тому стал насыщенный день и волнение о той, кто стала неотъемлемой частью моей жизни. «Так и знал», — недовольный голос коснулся моего слуха. «Теперь уже поздно сторожиться», — послышался смешок. Распахнув глаза, пару раз моргнул, наблюдая сосредоточенную физиономию генерала теней и довольную моего отца. «Папа? Ваше Величество?» — сонно произнесла Мика, поднимая голову с моей груди. «Мы принца потеряли, а он, оказывается, и не терялся вовсе. В голосе отца любимый слышался упрек. Даже не знал, что ему ответить. По сути, Микаэла еще не была моей супругой, поэтому я не имел никакого права проводить с ней ночь, пусть даже и в целомудренном плане». Ты уже готов к переходу? – спросила Мика, прерывая недовольство, направленное в мою сторону. Мне кажется, что от растерзания моей тушки одним очень опасным и непобедимым воином спасло лишь то, что я был в пижаме, а поверх еще и в халате, завязанном на поясе. Готов, кивнул генерал. Жду пять минут. Не успеете, ухожу без вас. Но, – вскочила Мика, и взгляд щита правителя скользнул на неё, отражая успокоение, ведь магия огня тоже была в пижаме. Осталось четыре с половиной продолжил он. «Папа!» — взвизгнула любимая. «Жду в гостиной». Не думал я, что за столь короткий промежуток времени смогу привести себя в порядок. Опоздал всего на чуть-чуть, собственно, как и Мика. Поэтому мы были награждены осуждающим взглядом генерала под смешки моих отца и матушки. «Помнится, ты так же дары настроил?» — расхохоталась матушка, с весельем поглядывая на нас. «Моего отца?» — удивленно навострил я уши. «Никому не пожелаю такого» состраданиями в голосе, произнес правитель. «Все эти изнурительные тренировки и пробуждения на рассвете». Зато кое-кто до сих пор имеет отменное здоровье и крепкое телосложение. Прилетело безапелляционное в ответ со стороны генерала. «И возразить-то нечем», усмехнулся родитель. «Не хочу показаться грубым, отец Микки обвел нас двоих цепким взглядом. Но на сегодня у меня есть неотложные дела, так что не могу уделить вам много времени». «Если вы хотите устроить проверку на отцовство, то поторопитесь с завтраком, время не ждет. Усевшись за стол и предварительно отодвинув Микаэля стул, я налил ей кофе, в то время как она соорудила для меня бутерброд, укладывая его на тарелку. «Как слаженно действует», — заметила матушка. «Идеальная пара», — поддакнул отец. «Повторяю», — послышалось строго из-за спины, «время не ждет. Стремительно насытив желудок, я, взяв любимую за руку, шагнул в тень следом за генералом, который утянул свою дочь за собой, выводя нас в холле незнакомого мне дома. «Всем доброе утро!» Голос главного королевского стража за долю секунды стал совершенно другим, сосредоточенным, не принимающим возражений. «Вот он, предводитель теней во всей своей красе», — подумалось мне. «Впервые довелось увидеть его таким». Ваше высочество, взгляд уловил заплаканную женщину и осунувшееся лицо рядом стоявшего с ней мужчины в очках. Простите, Ремину, молю вас, она просто глупая девушка, которая, которая решила обманным путем стать частью королевской семьи. Прервал ее генерал. Да, но ваша дочь пообещала, схлипывала женщина, что если Ремина скажет правду, то наказание не коснется ее. Так и будет, произнесла Мика, не выказывая своих эмоций. «Тогда к чему проверки?» — подал голос глава семьи. «Она уже один раз обманула», — ответила Мика. «И во второй я не собираюсь быть обманутой. Простите, но нам пора. Ты готова?» — обратилась любимая Крымини. «Да», — шмыгнула носом девушка. «Отлично!» — генерал протянул ей свою руку, и в глазах заплаканной Магианы вспыхнул всепоглощающий ужас. «Держись крепко, если не хочешь потеряться в тенях», — слетела с уст отца Мики.